Шалец не собирался сам руководить битвой, хотя весь план и принадлежал ему. Не для того он целую неделю натаскивал вновь назначенных генералов из наиболее толковых главарей банд. Пришлось очень хорошо замотивировать их тем, что кто первый ворвется в долину, тот и получит основную добычу. Все эти идиоты считали, что главная ценность там — это женщины, и то, что у них есть — оружие, дома, еда, одежда и так далее. Никто не понимал, что главная ценность — это сама долина». На их неспокойном острове всегда можно ожидать нож в спину. Нужно место, которое легко защищать и контролировать. Там можно будет поселить самых преданных и проверенных людей, а остальные пускай работают снаружи. Собирают дань, разоряют сильно поднявшиеся крепшие банды и общины. Поэтому ему было наплевать, кто и что успеет там захватить. Пусть хоть все забирают и подавятся. Но если они смогут своим войскам войти в долину и взять ее под контроль, то дальше будет совсем другая жизнь. Надежно укрытые за неприступными скалами, они постепенно подобнут под себя весь остров. Тем более, что долина находится как раз в середине. Отличное место для королевского дворца. Шелест перевел взгляд на короля, который утомился сидеть на троне, повалился на землю рядом и теперь громко храпел. Нужно будет с ним что-то решать, и возможно уже сегодня, потому что надежда на успех штурма росла в нем с каждым часом. В то же время находиться слишком близко к месту сражения было рискованно. Если все пойдет не очень хорошо или даже плохо, то оттуда будет трудно сбежать. От него будут требовать принятия решений. А здесь он сидит себе спокойно и наблюдает, как разыгрывается спектакль. Начинался уже второй акт, решающий. Скоро станет ясно, смогут они захватить долину или нет. Все шло почти так, как он и планировал. Да, нюансы отличались, но в целом... Ему даже не верилось, что все складывается как по нотам. Было похоже, что тараны они уже потеряли, да и насыпь пока что не получилось сделать. Но это ничего, это он предполагал. Было бы странно, если бы сработала первая волна. Теперь все поле битвы затягивало дымом. Его люди переходили ко второму этапу. Мать с папашей уже не менее получаса стояли на лестнице и ждали, когда пожар внизу закончится. Периодически сверху прибегал кто-то из воительниц и докладывал, что все по-прежнему в дыму и ничего не видно. «Да нечему там столько времени гореть и так сильно дымить!» — сердца сказала мать после очередного доклада. И в этот момент раздался глухой удар, а за ним сразу еще один. Мать перегнулась через перила и закричала «Защитники! На стену!» И первая бросилась вверх по лестнице, потом остановилась, схватила папашу за рукав и сказала Распорядись, чтобы принесли воды и тряпок. Скажешь, я приказала. Папаша кивнул и заспешил вниз по лестнице. Командовала здесь все-таки мать. Подойдя к краю, мать ничего не увидела. Все было затянуто дымом. Удары снизу не прекращались ни на секунду. Причем следовали парами. Бум-бум, пауза, бум-бум, пауза, бум-бум и так далее. Значит, долбели двумя снарядами. Удары были не такими сильными, как от первого тарана но тоже вполне ощутимыми. Периодически снизу услышался треск. Похоже, что ворота потихоньку поддавались. Мать попыталась разглядеть хоть что-то сквозь дым, но не смогла. Понятно было только одно, что горит уже давно не под стеной, а вокруг. Варвары под прикрытием дыма разожгли множество костров, и теперь дымили уже они. Смолы в них лили, похоже, щедро, потому что смог поднимался очень плотный. Ветер работал на варваров. Он толкал дым в сторону стены, гнал по ней вверх, и он поднимался перед защитниками сплошной непроглядной стеной. «Защищайте ворота!» — крикнула мать. «Стреляйте! Жгите их, пока они не прорвались!» Вниз полетели стрелы и горшки с маслом. Из дыма раздались крики, но удары не прекратились. В ответ стрелять никто не начал. Наверное, варвары не хотели впустую тратить боеприпасы, стреляя вслепую. И при полной видимости-то у них получалось не ахти. Это сподвигло защитниц действовать более смело они уже не стали прятаться за щиты, а перегнувшись через край, пускали вниз стрелу за стрелой. Горшки летели тоже непрерывно. Снизу кричали, видимо, умирали, но бить по воротам не прекращали. Послышался скрежет металла. Это было не от ударов, похоже, что воротам приходилось несладко. В них не только долбили, но и пытались расковырять, отодрать обшивку. После того, как скрежет начался, он уже больше не прекращался. Иногда металл пронзительно взвизгивал. А потом опять скрижетал. И непрерывные бум-бум, пауза, бум-бум, пауза. Вдруг снизу послышался громкий звук падения, а затем радостные вопли варваром. «Похоже, воротам конец», — сказал папаша, который уже давно вернулся и стоял рядом. «Но мы-то еще живы», — сказала мать и стиснула рукой рукоятку висящего на поясе меча. В ее взгляде не было ни страха, ни усталости, только яростная решимость. Она вскочила на ящик. «Дочери мои!» прокричала мать тем, кто был на стене. «Ворота пали. Скоро враг прорвется внутрь. Те, кто останется на стене, окажутся в окружении и, скорее всего, погибнут. Можете идти вниз и встретить врага там, с остальными сестрами. Кто хочет, могут остаться и разделить со мной эту участь». Никто не сделал ни единого движения в сторону лестницы. «Хорошо. Так я и думала. Тогда нам понадобится много стрел». «Стрелы на стену!» — закричала воительница, ответственная за снабжение. Мать подошла к внутреннему краю стены и прокричала в сторону долины. «Враг внутри! Приготовьтесь встречать! Завалите проход в долину трупами! Пускай они упрутся в новую стену из тел своих товарищей!» Затупали ноги по лестнице, это несли стрелы. Внизу возникло движение, все отходили за следующий рубеж обороны. Воительницы на стене, те, кто сейчас не стрелял, мочили тряпки и повязывали их на лица, чтобы меньше дыма попадало в легкие. «Иди!» «Это не твоя война», — сказала мать папаша. «Тебя еще ждет твой народ, ты ему нужен». Она обняла его рукой за шею и прижалась лбом к лбу. «И спасибо тебе за все». Папаша тоже обнял рукой за шею и сильнее прижал лоб к ее лбу. «Ошибаешься, это моя война». Ее глаза были прямо перед его глазами. «Да и рано нас еще хоронить». Она отпустила его, он сделал то же самое. Как только враг ворвется в долину... «Детей поведут в подземелье. Кто их встретит у тебя дома, кто позаботится?» — спокойно сказала мать. «Не волнуйся, встретят и без меня. Но ты прекращай эти пораженческие настроения», — сказала папаша. «Да, я все помню, мы еще повоюем», — бодро сказала мать и взяла от стены лук. «Так-то лучше», — сказал папаша и взял себе тоже. Лучницы продолжали стрелять вниз, туда, где ломали ворота. «Не стрелять!» — крикнула мать. «Берегите стрелы. Больше не принесут. С этого момента стреляйте только если видите врага. Каждый выстрел в цель». Она сделала небольшую паузу и добавила, обращаясь к ребятам, которые кидали горшки. «Вы можете идти. Дальше мы сами». Один из них достал короткий меч, которыми вооружили всех мужчин накануне битвы, и сделал шаг вперед. «Мы не уйдем. Не только женщины в нашем народе умеют сражаться. Вам понадобится помощь», — сказал он. «Спасибо», — сказала мать. Для меня было честью все эти годы жить бок о бок с вами. Над стеной воцарилась тишина, зато внизу шума было хоть от баблей. Варвары развивали бурную деятельность, они, похоже, расчищали арку за воротами от наваленных там мешков. Руки так и чесались пострелять вниз или бросить туда горящий горшок. Но мать была права, через эту арку должно будет пройти все войско, и они лучше распорядятся находящимися на стене ресурсами, если каждый снаряд будет попадать в цель. Одна из лучниц, стоявших у самого края над воротами, вдруг выпустила стрелу. «Есть видимость!» — крикнула она и пустила вторую. Остальные подбежали к краю и тоже стали стрелять. Ветер слегка изменился и стал дуть не прямо на стену, а слегка в сторону и сносить дым вдоль скал. Из-за этого дымовая завеса стала не такой плотной, и сквозь рваные просветы стали мелькать копошащиеся внизу люди. Видимость была не идеальной и непостоянной, но стрелять было вполне возможно. Они увидели, что варвары таскают мешки из арки ворот и валят их туда, где они собирались сделать насып к стене. Несмотря на то, что она сгорела, сейчас была уже выше прежнего. Когда они успели туда столько навалить, оставалось загадкой. «Смотри», — крикнула мать-папаша, — «они стаскивают туда своих убитых воинов». «И правда». В насыпи из подужины, киданных сверху мешков, торчали руки и ноги. Все, кто погиб на поле боя перед воротами, теперь служили строительным материалом для насыпи. «Звери!» — сквозь зубы сказала мать. «Истинные звери! Разве можно так со своими? И зачем они лезут на стену, если уже сломали ворота?» Она выпустила очередную стрелу. «Они не знают, что ждет их с той стороны», — сказал папаша и тоже выстрелил. «Штурмовать через узкий проход очень тяжело» но вот если они возьмут стену, то у них будет господствующая высота, с которой они уже смогут прикрывать тех, кто прорывается снизу. И он опять выстрелил. «Весь огонь на тех, кто строит насыпь!» — крикнула мать, поняв, что папаша прав. «Не дайте им закончить и влезть на стену!» Под прикрытием дыма они не прятались и успели натаскать очень много бревен, камней и тел своих погибших воинов за короткий срок. Теперь же задача усложнилась. Хотя они по-прежнему были в дыму, Тот был уже не таким плотным, и стрелы защитниц часто попадали в цель. Разговор дался Игорю нелегко, но он все-таки убедил Сюз, Крис и Васю, вместе с Машкой, Никиткой и, разумеется, Барсиком, отправиться к входу в подземелье. Если их здесь сомнут, и они не смогут удержать оборону, то некому будет переправить детей на Левиафан. Спорить с этим было практически невозможно, но уходить никто не хотел. «Ты сам ранен, и боец сейчас никакой», — возражала Вася. «Почему ты не идешь?» На это Игорю нечего было возразить, но он все же нашел аргумент. Если все будет совсем плохо, и они будут отступать, то он сможет увести выживших защитников долины вслед за ними. Переспорить его не смогли, и девочки с Никиткой ушли. К огромному удивлению Руди Машка не сказала ему ни слова и не пыталась его уговорить идти с ними. Она не плакала. Но глаза у нее все время блестели. На прощение Руди обнял ее и прошептал на ухо. «И не надейся, Мария, от меня избавиться. Я теперь найду тебя где угодно». И он чмокнул ее в щеку. Она в ответ двинула его локтем в живот, повернулась и ушла, не поворачиваясь. Руди повернулся к Игорю, который стоял рядом, и сказал. «Мы не можем проиграть. Я жениться собираюсь. Впервые в жизни, представляешь? Придется побеждать». «Ну, раз придется, значит, победим», — сказал Игорь и похлопал его по плечу здоровой рукой. Сансаныч с Валерой успели подойти довольно близко к месту сражения, когда встретили первых врагов. Дым отворот разносило по всей округе, и везде висел густой смог. Через него было все видно, но мутно. Все бродили, как в утреннем тумане. Врагов оказалось слишком много для двоих, тем более, что вооружены они были гораздо хуже, чем раньше. Лазерки почти разрядились и их берегли для обороны стены. С патронами были проблемы. Оставалось только холодное оружие, но это были ножи, с которыми много не навоюешь. По этой причине жители долины постарались вооружить гостей из своего арсенала. Им были предложены мечи и луки. Но луки были им ни к чему, они не так хорошо ими владели. А вот меч Валера себе взял, и он теперь составлял основу его вооружения. Сансаныч же отказался, сославшись на то, что не очень хорошо умеет с ним обращаться, и соорудил себе свое излюбленное оружие, новую дубину. В этот раз он подошел к делу основательно, подобрал оптимальный вес и форму, навтыкал острых железных пластин, и она в его руках стала поистине грозным оружием. И вот теперь, с дубиной и мечом, они вдвоем готовились принять бой. Неожиданно появившиеся из тумана варвары, безошибочно разглядели в них чужаков с первого взгляда. Разговаривать с ними никто не собирался. Было очевидно, что драки не избежать. Сразу она не началась лишь потому, что первые увидевшие их варвары решили подождать своих друзей, которые шли сзади. Возможно, опасались, что за сансанычем с Валерой тоже кто-то идет. Вот так они и стояли на небольшой поляне друг напротив друга. Сансаныч с Валерой, с одной стороны, и все увеличивающаяся группа варваров с другой ну вот валерка мы и помогли нашим друзьям сказал сансаныч подкидывая дубинку в руке как бы только эта помощь не стала последней в нашей жизни думаешь не справимся спросил валера да ты посмотри их все больше и больше думаю не осилим да и бежать уже поздно не получится оторваться ответил сансаныч ну чего тогда рассусоливать убьем сколько сможем и Валера перекинул меч из правой руки в левую и обратно. Варвары перестали скапливаться с противоположной стороны поляны, и их оказалось чуть меньше двадцати. Эх, надо было сразу самим на них напасть, пока такая толпа не собралась. Тогда было бы больше шансов, с досадой сказал Валера. Надо было, согласился Сансаныч. ну Но чего уж теперь, момент упущен. Если бы с нами была Лиана, то мы бы их уже добивали. Она такие моменты идеально чувствует. Когда нужно напасть, когда отступить. Все пытаюсь у нее научиться, да не получается. То ли возраст, то ли просто не дано. Не нужно, Сансаныч, себя недооценивать. Ты молодец. Ты вот у Лианы все пытался учиться, а я у тебя. Месяцы, проведенные на этой планете, были лучшими в моей жизни. Я рад, что мы были рядом все это время. И с тобой, и со всей нашей бандой, сказал Валера. Да чего уж тут говорить, я все это сто раз повторял. «Для меня новая жизнь началась. Жаль, что оказалась такой короткой. Но даже то время, которое мы здесь провели, не прошло зря. Мы помогли многим людям. Так что я, например, могу умереть с чистой совестью. Хотелось бы с ней, конечно, пожить, но и умереть тоже можно. Оказывается, это даже легко, когда совесть чиста», — сказал Сансаныч. Варвары почему-то медлили и не нападали. Возможно, им поведение встреченных людей казалось нестандартным, и выбивала из колеи. Они стояли вдвоем, против намного превосходящего их противника, спокойно разговаривали и поигрывали оружием в руках. Должны были бежать или хотя бы выказывать признаки страха и нерешительности, а эти же, наоборот, излучали уверенность. «Сан Саныч», — сказал Валера, — «а будет очень глупо, если мы обнимемся напоследок». «Нет, совсем даже не глупо. Иди сюда». И Сан Саныч растопырил свои большие ручища. Они крепко по-мужски обнялись, похлопывая друг друга по спине, свободными от оружия руками. Это совершенно запутало варваров. Ладно, еще стояли и разговаривали, но теперь вдруг начали обниматься. Что вообще происходит? Бандитам показалось, что их вообще игнорируют. И стало даже где-то немного обидно. Их же больше. Почему эти двое их не боятся? У них что, есть какой-то козырь? Ситуация была мутная, но стоять так дальше тоже не имело смысла. И поскольку уйти они не могли, иначе потом их просто засмеют, если кто узнает. Варвары потихоньку двинулись вперед. Сансаныч с Валерой еще продолжали похлопывать друг друга по спинам, когда вдруг внезапно раздался треск ломаемых сучьев, их обдало потоком воздуха, проносящихся рядом больших тел, и через несколько секунд все было кончено. Ворвавшиеся на поляну болотники смели бандитов за считанные секунды. Валера и Сансаныч не спеша расцепили объятия, Посмотрели на поляну, резко заполнившуюся всадниками, потом друг на друга. После небольшой паузы Валера сказал. Как-то неловко получилось. Вроде попрощались уже. Сентиментальный момент перед смертельной схваткой. И вдруг чудесное спасение. Теперь даже немного стыдно от проявленных чувств. Эх, Валерка, молодой ты еще. Вот если бы мы друг друга предали или ползали перед врагами на коленях, моля о пощаде. Или еще чего похуже. А потом вдруг спаслись, Вот тогда бы было действительно стыдно. А это ничего, это перетерпим. Такие моменты откровения скрепляют дружбу, сказал Сансаныч и потрепал Валеру по голове. Выдыхай, Валер, поживем еще.